Глава шестая. Положение после первого боя на Перекопе. Естественно, после 24 числа красные придвинулись к Перешейку. Но это не была атака. Несмотря на это, генерал Васильченко, вопреки плану защиты Крыма, держал все силы на Перекопе и вызывал все время туда и конницу Морозова. Поднялось сильное заболевание от простуды. Начальником участка Мурзака Яш-Перекопский-Перешеек включительно я назначил генерала Стокасимова. Васильченко заболел. Красные за февраль серьезных попыток овладеть Крымом не делали. Правда, они вытеснили охранение с Чонгарского полуострова, острова и морозили там свои части. Правда, 6-7 февраля была атака на Перекоп и его занятия. Но все это было несерьезно и ликвидировалось легко. В феврале же красной сделали два налета с Чунгарского полуострова. Один на Тюбджанкой, другой прямо вдоль железнодорожного полотна, достигшей станции Таганаш конце января и в начале февраля наступили 20 градусные морозы. И Севаш, вопреки уверениям статистиков, сделал то, чего ему, как крайне соленому озеру, по штату не полагалось. Он замерз. Этот вопрос меня сильно беспокоил. Каждую ночь я приказывал провозить на лед Севаши две подводы, связанные вместе, общим весом 45 пудов. И они стали проезжать по льду, как по сухому месту. Это мое действие было моими друзьями всех степеней освещено так. После случайной победы Слащевдопив да В своем штабе до того, что заставляет катать себя ночью по Севашу в телегах, не давая спать солдатам. Когда это распространяли сторонники большевиков, я это понимал. Они-то отлично знали, зачем я это делаю. Мы тогда были врагами, но когда это говорили наши беспросветные, у генералов нет просвета на погонах, не понимая, что большая разница вторгнутся ли красные в Крым через лед сразу с артиллерией или без нее это уже было признаком либо слишком большой злобы, либо глупости. Но как бы то ни было, Ложил ли пьяный Слащев Или просто был предусмотрителен Командующий защиты Крыма Но в феврале мне стало ясно Что лед против Тюб Джанкоя И западнее на две версты От железнодорожного моста Способен пропустить артиллерию И на эти два пункта надо обратить внимание Тюб Джанкой, как голый полуостров Выдвинутый вперед Обходимый по льду с арбатской стрелки И не дававший в морозы возможности Жить крупным частям Как моим, так и противника Меня мало беспокоил Поэтому там стояли четыре крепостных Старого образца с пороховыми снарядами, стрелявшими на три версты, то же, что и на Перекопе. Из войсковых частей я туда направил чеченцев, потому что, стоя как конница в тылу, они так грабили, что не было никакого сладу. Я их и законопатил в Тюбджанкой. Там жило только несколько татар, тоже мусульман и страшно бедных, так что некого было грабить. Для успокоения нервов генерала Ревишина, командовавшего горцами, я придал туда, правда скрипя сердце, потому что артиллерии было мало, еще два легких орудия. Великолепные грабители в тылу, эти горцы, на лед красных в начале февраля на тюб Джанкой великолепно проспали, а потом столь же великолепно разбежались, бросив все шесть орудий. Красных было так мало, что двинутая мною контратака их даже не застала, а нашла только провалившиеся во льду орудия. Мне особенно было жалко двух легких. Замки и панорамы были унесены красными и остались трупы и орудий. После этого и предыдущих грабежей мы с Ревишином стали врагами. До боя он на все мои заявления о грабежах возражал, что грабежи не доказаны и что в бою горцы спасут все, причем ссылался на авторитеты, до Лермонтова включительно. Я же сам был на Кавказе и знаю, что они способны лихо грабить, а чуть что – бежать. Не имея никакой веры в горцев, я при своем приезде в Крым приказал их расформировать и отправить на Кавказ, на пополнение своих частей за что мне был нагоняй от Деникина с приказом держать их отдельной частью. Вообще период защиты Крыма был для меня крайне неудачным с точки зрения службы. Никогда в жизни я не получал столько выговоров. Тут мне выговор и за тыл, передача Фроста, из за горцев, и за частную жизнь, возил подводы по Севашу. И, наконец, за вмешательство не в свои дела. Сказавшиеся в желании ревизовать и контролировать мне неподчиненную крымскую контрразведку, в которой творилось много странного. За постановку задач флоту и, наконец, за то, что я одел всех людей своего корпуса и присоединившихся к нему частей, естественно, исчерпав для этого содержимое складов. Выговор Деникина показал, что принципом добровольческой армии было держать склады для оправдания наличия большого числа интендантов, а люди пускай мерзнут. Система эта привела к сдаче красным огромных складов Деникина. Я привожу все это как характеристику умиравшей армии» командование которой не обращало внимания на вопиющие грабежи Маймаевского, Покровского, Шкуры, Мамонтова и прочих. Не помогая в военных операциях, оно находило возможность вмешиваться в личные вопросы, не принимавших участия в грабежах начальников, и держать при них никем не контролируемую контрразведку, творившую явные беззакония, грабежи, убийство и растрату денег, и прикрывавшую все это разведывательной тайной, а в сущности набивавшую свои карманы.